Через несколько минут в конференц-зал к большому его удивлению вошла доктор Кармен Хиноис. Усевшись на стул, где несколько минут назад сидел Брокман, она одарила Босха взглядом полным гнева и одновременно разочарования. Босх однако удивления не выказал и выдержал её взгляд довольно спокойно. Гарри, я не могу поверить, он прижал указательный палец к губам, призывая её к молчанию. Что такое? Надеюсь, наши сеансы по-прежнему являются медицинской тайной. Разумеется. Даже в этом помещении? Да? А что, собственно, не так с этим помещением? Бозг поднялся с места, подошёл к стоявшему на банкетке телефону и демонстративно отключил его. Потом вернулся на место. Надеюсь, всё было сделано непреднамеренно. Я поговорю об этом с шефом Иррингом. Тогда лучше поговорите прямо сейчас. Телефон слишком очевидно. Вполне возможно, в комнате установлены жучки. Перестаньте, Гарри, здесь ведь не Церу. Совершенно верно. Временами здесь даже хуже, чем в Церу. Я это к тому, что Ирвинг, а также парни из OVR сейчас, возможно, нас прослушивают. Так что будьте осторожны в своих высказываниях. Карменхинос подозрительно на него посмотрела. Я не параноик, доктор. Просто знаю, за управлением грешки и почище. Пусть так. Но в данный момент мне всё равно, слушают нас или нет. Я просто хочу сказать, что ваше поведение меня неприятно поразило. Я опечалена и разочарована и невольно задаюсь вопросом, был ли вообще какой-либо смысл в сеансах, которые мы проводили? Неужели не было Вы ведь фактически продемонстрировали сейчас всплеск агрессии, аналогичный тому, из-за которого вас ко мне и направили. Это не шутки, Гарри, это реальная жизнь, и мне предстоит принять решение, которое во многом определит ваше будущее. А подобные всплески делают мою задачу восток раз сложнее. Бос молчал, ждал, когда она выговорится. Дождавшись паузы, он спросил: "Значит, вы всё это время находились рядом с Сэрвингом?" "Да." Он позвонил мне, объяснил ситуацию и попросил приехать. Должна заметить, что я Погодите минутку. Прежде чем мы продолжим, ответьте. Вы с ним обо мне говорили? Рассказывали ему о наших сеансах? Конечно, нет. Я просто хотел убедиться, что наши отношения пациент-доктор, несмотря на вашу встречу с Ирвингом, не нарушены, и я по-прежнему могу рассчитывать на конфиденциальность. Впервые за время разговора она отвела глаза, он заметил, как её лицо потемнело от гнева. Вы должно быть и не заметили, как сильно меня скорбели. Неужели вы могли подумать, что я расскажу ему о наших сеансах, даже получив такой приказ? А он вам отдал такой приказ? Вы мне совсем не доверяете, не так ли? Так отдал он вам такой приказ или нет? Нет, не отдал. Это хорошо. Я говорю не только о себе. Вы вообще никому не доверяете. Боск подумал, что зря катит бочку на доктора Хиноевс. Впрочем, она была скорее на него обижена, нежели рассержена. Вы уж извините меня, доктор. Мне не следовало так с вами разговаривать. Не знаю, что на меня нашло. Просто меня здесь основательно загнали в угол, вернее, хотели загнать. А когда такое происходит, иногда забываешь, кто твой друг, а кто враг. Да. Такое бывает. В данном конкретном случае вы ответили на давление насилием, направленным на тех людей, которые, по вашему разумению, находятся в враждебном вам лагере. Должна сказать, что наблюдать подобное крайне неприятно. Бозг отвёл от неё взгляд и посмотрел на пальму в углу. Ирвинг, прежде чем выйти из конференц-зала, снова воткнул её в катку, основательно испачкав при этом руки землёй. Однако установить дерево совершенно прямо ему не удалось, и оно слегка клонилось в сторону. Что вы здесь вообще делали? спросил босс. Что это вас хотел Ирвинг? Он хотел, чтобы я сидел у него в офисе и слушал по громкой связи допрос, идущий в конференц-зале. Он сказал, что его интересует моя интерпретация ваших ответов, а более всего моё мнение, являетесь ли вы убийцей лейтенанта Паунса. Однако из-за устроенной вами безобразной драки Он его так и не выслушал. Оно ему не понадобилось, поскольку и без того стало ясно, что вы способны причинить вред своему коллеге полицейскому. Всё это чушь собачья, и вы прекрасно это знаете. То, что я задал этому парню трёпку, разительно отличается от того, в чём он меня обвинял. Если вы не понимаете, что этот парень, разыгрывающий из себя полицейского, и я принадлежим к двум совершенно разным мирам, То значит, вы неправильно выбрали профессию. Насилие, всегда насилие. Вам доводилось когда-нибудь убивать? Доктор, сказав это, он вспомнил, что примерно такой же вопрос задавал ему Джасмин. Нет, разумеется. Но ну, а мне приходилось. И поверьте, убить человека это далеко не одно и то же, что дать пинка какому-нибудь претенциозному болвану в наглажном костюме. Мысль, что человек, способный дать ближнему в морду, с такой же лёгкостью способен этого самого ближнего убить, в корне неверна и порочна. Если вы так думаете, то это значит, что вам ещё многое предстоит познать и многому научиться. Они долго молчали. Что же теперь будет? спросил он, нарушая затянувшуюся паузу. Не знаю. Ирвинг попросил меня посидеть с вами. и по возможности успокоить. Думаю, сейчас он решает вопрос, как быть дальше. Что ж касается меня, то сомневаюсь, что мне удалось приуспеть в своей миссии и вас успокоить. Что он сказал, когда позвонил вам и попросил сюда приехать? Он объяснил, что случилось и попросил меня негласно присутствовать на допросе. Что бы вы там ни думали о своём начальстве, Этот человек в данном конкретном случае на вашей стороне. Сомневаюсь, что он верит в вашу причастность к убийству лейтенанта. По крайней мере, в то, что вы непосредственно участвовали в этом деле. Но он понимает, что для многих вы являетесь совершенно очевидным подозреваемым, и вам необходимо задать ряд вопросов. Думаю, что если бы вам во время этого допроса удалось сдержать свои эмоции, вся эта неприятная процедура довольно скоро закончилась бы. Они проверили бы ваши слова о Флориде и позволили соскочить с крючка. Я даже сказала Ирвингу и людям из ОВР, что вы поставили меня в известность о своих планах слетать во Флориду. Я не хочу, чтобы они проверяли мою историю. Не хочу впутывать в это дело невинных людей. Поздно. Они уже знают, что вы ведёте самостоятельное расследование. И как же они об этом узнали? Когда Ирвинг мне позвонил и предложил приехать на допрос, он упомянул о папке с делом об убийстве вашей матери. Сказал, что ОВРФцы нашли её у вас дома. Ещё ящик с вещественными доказательствами по этому делу. И и он меня спросил, не знаю ли я часом, что вы собираетесь со всем этим делать. То есть всё-таки попросил вас передать ему конфиденциальные сведения, полученные во время наших сеансов. В всяком случае, не прямо. А по мне, очень даже прямо. Он сказал, что речь идёт именно о деле моей матери, сказал. И что вы ему ответили? Ответила, что не вправе говорить о чём-либо обсуждавшемся во время сеансов. Похоже, мой ответ его не устроил. Неудивлён. В комнате снова повисло молчание. Доктор Хиноис осмотрелась. Босх неотрывно следил за ней взглядом. Скажите, вы знаете, что случилось с Паунсом? Очень мало. Ирвинг наверняка что-нибудь вам сказал. Должны же вы были задать ему хотя бы несколько вопросов по этому делу. Он сказал, что Паунс был найден в багажнике своего автомобиля в воскресенье вечером. Как я понимаю, его труп находился там какое-то время, сутки или около того. Шеф также сказал, что На теле были обнаружены следы пыток. Следы садистского насилия, так кажется, он выразился, но в детали не вдавался. И это случилось до того, как Паун умер. Это установлено совершенно точно. Ирвинг сказал, что Паун перед смертью испытывал ужасную боль и спрашивал меня: "Не относитесь ли вы к тому типу людей, которые способны причинять ближнему физические страдания?" Бос молчал, пытаясь представить себе картину убийства. Потом сознание собственной вины вернулось и поразило его подобно удару молнии. На мгновение ему даже показалось, что он вот-вот грохнется в обморок. Не знаю, насколько это существенно, но я сказала: "Нет. Что? Извините, вы сказали? Я сказала, что вы не относитесь к тому типу людей, которые способны подвергать живое существо пыткам. боско кивнул, но его мысли были далеко и от конференц-зала, и от доктора Хиноевс. Пришедшая с Паунсом становилась для него всё более очевидным, усиливая чувство собственной вины. Именно он был тем самым человеком, который вольно или невольно включил механизм насилия. Хотя перед законом он был чист, моральная вина это с него не снимала. Паунса он осуждал, презирал, Уважал даже меньше, чем некоторых убийц, чьи деяния расследовал, но бремя вины не становилось от этого легче. При мысли о постигшем Паунсе ужасном конце он вздрогнул всем телом и силой потёр ладонями лицо. Вы в порядке? участливо спросила доктор Хиноис. Да. Босс вытащил из кармана сигареты и попытался прикурить одну из них с помощью зажигалки Биг. Лучше не делать этого, Гари. Вы жни у меня в офисе. А мне плевать, где его обнаружили. Что? Я о Паунсе. Где было найдено его тело? Не знаю. Вы ведь хотите узнать, где нашли его машину, верно? Но я об этом не спрашивала, а Ирвинг мне не сказал. Она посмотрела на него и заметила, как дрожит рука, в которой он держал сигарету. Что с вами, Гарри? Только не говорите, что всё отлично. Я же вижу, с вами что-то происходит. Бозг какое-то время смотрел на неё остановившимся взглядом, потом кивнул: "Да, происходит. Хотите знать что именно?" Вот ну, я вам скажу. Я сделал это. Я убил Паунса. Она отпрянула, словно оказалась на месте убийства, и на неё брызнула кровь жертвы. На её лице явно отразились ужас и отвращение. Она откинулась на спинку стула, словно желая оказаться как можно дальше от Босха. Вы хотите сказать, что вся эта история с Флоридой была Поймите меня правильно. Я не говорю, что убил Паун со своими руками. Просто то, что я делал, как себя вёл, короче, всё это способствовало его убийству. Это я сделал так, что его убили. Откуда вы знаете? Вы не можете утверждать со всей уверенностью, что могу. Поверьте, всё так и было. Я это точно знаю. Он отвёл от неё глаза и посмотрел на висевшую над банкеткой картину. Это было идиллическое изображение пляжа на берегу океана. Потом Босс снова посмотрел на доктора Хиноис. Да что ж смешно. Он начал было фразу, но потом лишь сокрушённо покачал головой. "О чём вы?" Он поднялся со стола, подошёл к пальме и загасил окурок, воткнув его во влажную землю в кадки. "Так что же во всём этом смешного, Гари?" Боск вернулся на место и посмотрел на Хиновис. Это горький смех. "Я думаю, о так называемых цивилизованных людях, которые скрывают свою истинную сущность за рассуждениями о культуре, искусстве, политике, они даже закон поставили себе на службу и часто сами являются его воплощением, но это самые порочные люди на свете и самые опасные. Боссу казалось, что этот день никогда не кончится, и он уже не выберется из конференц-зала. После того, как ушла доктор Хиноус, в зал вернулся Ирвинг. Он вошёл неслышно, сел на место Брокмана, положил руки на стол и погрузился в молчание. Лицо у него было сердитое. Господин подумал, что он возможно учуял запах дыма, от того и злится, но ему на это наплевать. Куда больше нервировало молчание шефа. Куда поднялся Брокман? Ушёл. Разве ты не слышал, как я сказал ему, что он провалил это дело? И ты, между прочим, тоже. Как это? Ты мог спокойно гнуть свою линию, предложить ему проверить твои показания и в результате покончить со всем этим. Но ты предпочёл создать себе в его лице очередного врага, предпочёл, так сказать, остаться гарибосхом. Вот в этом-то мы с вами, шеф, и не сходимся. Всё-таки вам следует хотя бы изредка выбираться из офиса на улицу, чтобы не забыть, как обстоят дела в реальности. Вы не правы. Я не создавал себе врага в лице Брокмана. Он уже был моим врагом ещё до того, как я с ним встретился. И ОВР в полном составе тоже мне враг. А я, признаться, чертовски устал от того, что все кому не лень пытаются анализировать мои поступки и суют свои насымня в задницу. Я уже слишком стар, чтобы это терпеть. Кто-то же должен этим заниматься. Ты ведь не хочешь содействовать следствию? Ни чертова об этом деле не знаете. Ирвинг помахал в воздухе рукой, словно отгоняя сигаретный дым, дескать, не надо напускать туману. "Ну и что теперь, спросил Босс. Вы-то зачем сюда пришли? Или решили лично попытаться разрушить моё алиби? Брокманы сделал ушёл, а его место заняли вы, так что ли? Мне нет нужды разрушать твоё алиби. Его проверили, и, судя по всему, оно у тебя довольно надёжное". Брокману и его людям уже отдан приказ переключиться на отработку других версий. Что значит его проверили? Не стоит держать нас совсем уж за дураков, Боск. Как ни крути, а кое-какие имена в твоём блокноте были. Он сунул руку в карман пиджака, извлёк оттуда рабочий блокнот Боска и передвинул его по столу к владельцу. Женщина, с которой ты познакомился во Флориде, Рассказала мне достаточно, чтобы я поверил в правдивость твоих показаний. Кстати, позвони ей. А то мой звонок поверк её в смущение уж слишком осторожный и расплывчато я выражался, объясняя ей причину своего интереса. И на том спасибо. "Стал бы я свободен и могу идти", босс вскочил со стула. "Формально, да. А не формально. Посиди ещё минутку и послушай, что я тебе скажу". Босс взвёл руки к потолку. Ничего другого не оставалось. Он догадывался, что скрывается за предложением Ирвинга, но уклониться не имел никакой возможности. Присев на край стула, он поморщился. У меня от этого проклятого сидения мозоль на заднице образовалась. Я знал Джейка Маккитрика. Заметил Ирвинг, не обратив внимания на его реплику, хорошо знал Мы вместе работали в Голливуде много лет назад. Но ты наверняка уже в курсе. Не могу однако сказать, что беседа со старым другом и коллегой Маккитриком, за исключением воспоминаний о добрых старых временах, доставила мне большое удовольствие. Всё ясно. Вы ему тоже звонили, когда ты беседовал здесь с доктором. Что в таком случае вы от меня хотите? Он ведь подтвердил мои слова, не так ли? Ирвинг выбил пальцами дробь на столешнице. Спрашиваешь, чего я от тебя хочу? Хочу, чтобы ты рассказал мне, чем сейчас занимаешься. И ответил на вопрос, не связано ли это каким-то образом с тем, что произошло с лейтенантом Паунсом. Мне это сложно сделать, шеф, поскольку я ничего не знаю о том, что случилось с лейтенантом Паунсом, за исключением того, что он умер. Ирвинг некоторое время разглядывал Босха, прикидывая что-то в уме. должно быть, решал, какой тактике придерживаться в разговоре с ним. Я так и знал, что ты откажешься. Значит, уже думал о возможной связи между этими двумя событиями. Должен тебе заметить, что подобная связь вызывает у меня большую озабоченность. В этом мире всё возможно, шеф. Позвольте и мне в свою очередь задать вам вопрос. Вот вы сказали, что Брокман и его команда сейчас якобы дёргают за другие ниточки, вернее, цитирую, переключились на отработку других версий. А они вообще есть другие версии? Или эти парни гоняются сейчас за собственной тенью? Никаких особенно выдающихся версий нет. Боюсь, что связанное с тобой было лучшей. Брокман по-прежнему думает, что это дело твоих рук, считает, что ты нанял убийцу, а сам уехал во Флориду, чтобы сделать себе алиби. Да, это сильная версия. Полагаю, однако, что ей недостаёт правдоподобия. Я во всяком случае приказал ему её оставить на время. А тебе предлагаю оставить то, чем ты сейчас занимаешься. Та женщина во Флориде показалась мне недостойной доверия. Я хочу, чтобы ты сел в самолёт, отправился к ней в гости и пробыл там недельки две-три. А когда прилетишь обратно, мы обсудим вопрос о твоём возвращении в убойный отдел подразделения Голливуд.